И хотел и тотчас же бежать к Николаю Сергеевичу и объявить ему свою радость. Помилуй, батюшка, ведь от он все от разных унижений, оскорблений и хандрит. А вот теперь узнает, что Наташе полное удовлетворение сделано, так мигом все позабудет. Насилу я отговорил ее. Добрая старушка, несмотря на то, что двадцать пять лет прожила с мужем, еще плохо, очень плохо знала его.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 Она, тихо, все еще продолжая ходить, спросила, почему я так поздно. Я рассказал ей вкратце все мои похождения, но она меня почти не слушала. Заметно было, что она чем-то очень озабочена. «Что нового?» — спросил я. «Чего нового?» — сначала она, но с таким видом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 Разда больше не нравился, чем вчера. И когда мы перебрали подчерточками весь его вчерашний визит, Наташа вдруг сказала: «Вослушай, Ваня, а ведь так всегда бывает, что вот если сначала человек не понравится, то уж это почти признак, что он непременно понравится потом. По крайней мере, так всегда бывало со мной». Дай бог, дай бог, так, Наташа. Потому что вот мое мнение и окончательное. Я все перебрал и вывел, что хоть князь, может быть, и, и иезуитничит.